Глава 87. У истоков науки. Рубин с утра был еще в тягостной власти вчерашнего спора. Приходили новые и новые аргументы, недосказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось рассчитаться за ту схватку. Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжелыми занавесями по бокам окна и двери с не новым диваном и плохоньким ковриком мягкое глушило звуки но звуков почти и не было потому что магнитной ленты рубин слушал на наушники а смолосидов весь день молчал грубо прорытым лицом наупись на рубина как на врага а не товарища по работе в свою очередь рубин не замечал Смолосидова иначе как автомат для перестановки катушек с лентами. Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом представленные ему еще пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты... Не помещаясь даже на большом столе, не спадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывистобрался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-фонемам, то по основному тону различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закруглённо-тупых оконечностей, отченить карандаш был для Рубина труд долгосборный. Он размечал особо поразившие его места на лентах. Рубин был захвачен. Его темно-карие глаза казались огненными. Большая нечесанная черная борода была свалена клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами. Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъем, которого еще не объяснили физиологи. Забыв о печени, о гипертонических болях, освеженным взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реяния, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдает все, что отлагалось в ней годами. Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз по приходе хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов ему рассказал «Нельзя, у меня насморк». И Рубин подчинился. Ни разу потом, во весь день он не встал, не подошел к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. «Будто в тумане!» Видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято-чтущего ритуал еды, был едва пробужден в нем встряхиванием за плечи все тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо. Но сознание и тут не отразилось на нем. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять ее назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорее вернуться к работе. Рубин не оценил еды. Но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал ее на свои деньги. Он два часа просидел на телефоне, созванивая и согласовывая этот паек, сперва с отделом спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с тюремным управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Клементьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопросы с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской, третьей категории, а Ройтман для него на несколько дней ввиду особо важного государственного задания – Добивался первой, да еще диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения. Отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню. Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребенка, восхищаясь, завидуя порыву ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в нее тоже. А Рубин все съел, и на его помягчевшее лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся. «Зря у меня накормили, да, сатур вентер нон студет лебентер Сытое брюхо к учению глухо. Главную часть пути путник проходит до обеденного привала. — Давай на часы посмотрите, Лев Григорьевич. Ведь четверть четвертого. — Что? — Я думал, двенадцати нет. — Лев Григорьевич, сейчас гораю любопытство Что вы выяснили? Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если бы Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу. Только начало, только первый вывод дам Вениаминович. И какие же? О некоторых можно спорить, но один несомненен. В науке фоноскопии, родившейся сегодня, есть такие рациональное зерно. — А вы не увлекаетесь, Лев Григорьевич? — предостерек Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны. Но воспитанник точных наук он знал, что у гуманитариста Рубина Энтузиазм может перевесить научную добросовестность. «А когда увидели, чтоб я увлекался?» Чуть не обиделся Рубин и разгладил скоченную бороду. «Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификации голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе, все, что Антон Николаевич считал пустым времяпровождением, до да греха ли таить?» Иногда и в вас закрадывалось сомнение. Все это дает теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда нержанно забирать, как вы думаете? Если фирма развернется, отчего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание. Первое задание. Первое задание от половины всей науки, не так-то скоро. Ну, то есть, Лев Григорьевич, неужели вы не понимаете, насколько срочно все это надо? О, еще бы он не понимал. Надо и срочно. На этих словах вырос комсомолец Левка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей, но было надо и надо срочно. И воздвигались домны и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных ученых-изысканиях, Окунаясь в неторопливый XVIII век, Рубин избаловался. Но клич «Срочно! Надо!» Конечно же, оставался внятен его душе и попирал привычку доделывать работу до конца. Действительно, как же несрочно если величайший государственный предатель может ускользнуть? Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов, синим и красным карандашом образцы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Все это делали они вдвоем, не обращая внимания на Смолосидова. Он же за весь день, не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожая ее, как хмурый черный пес, и смотрел им в затылки. И этот его неотступный, тяжелый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринужденности. Он был свидетелем их колебаний, и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству. А они попеременно впадали, один в сомнение, другой в уверенность и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травила вперед его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперед выучка пятилеток и сознание партийного долга. И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали избыточных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырех, которые задержаны у метро «Сокольники», да и слишком поздно их задержали, и еще тех нескольких из МГБ, кого на крайний случай обещал «Бульбанюк», И они психологически отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомленный в деле человек, а кто-нибудь по его поручению. Нелегко было охватить и пятерых. Сравнили с преступником пять голосов на слух. сравнились с преступником пять звуковидных лент. — А посмотрите, как много дает нам звуковидный анализ! — с горячностью показывал Рубин. — Вы слышите, что вначале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам. Индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился. Вот наше главное открытие — речевой лад. Даже если преступник до конца говорил измененным голосом, он бы не скрыл свои характерности. «Но мы еще плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов», — упирался Ройтман. «Может быть, в микроинтонациях хотя пределы широки?» Если на слух легко было усомниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитудно-частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчетливей. Правда, беда была в грубости их аппарата видимой речи. Он выделял малочастотных каналов и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы. из пяти подозреваемых Заварзина и Сигавитова можно было отвести совершенно уверенно, если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору. С колебаниями можно было отвести и Петрова. Разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно. Напротив, голоса володина и Шевронка подходили к голосу преступника по частоте основного фона, имели с ним одинаковые фонемы О-Р-Л-Ш и были сходны по индивидуальному речевому ладу вот на этих-то сходных голосах, и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать ее приемы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться ее будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту подобную дактилоскопической организацию, которая когда-нибудь будет принята. Единая общесоюзная фонотека где записаны звуковиды с голосов всех однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа. Но в это время адъютант Осколупова через щелку предупредил о скором приходе хозяина. И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий вывод, и дружно защищать его перед начальником отдела. Собственно, Ройтман считал, что достигнутого уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определенность, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений и твердо доложить генерал-майору, что на подозрение остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование. Напротив, запутывающим обстоятельствам, здесь было то, что по присланным данным, именно из трех отклоненных двое Сиговиты и Петров ни бум-бум не знали иностранных языков. Щевронок же знал английский и голландский. Володин французский как родной, английский бегло и итальянский слегка. Маловероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицание на знакомом ему языке. «Вообще, Лев Григорьевич, — мечтательно говорил Ройтман, — мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо все-таки представить себе, что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок, что могло им двигать, а затем сравнить с конкретными образцами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении и занятии» образе жизни, может быть, даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике. Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так. И Адам Вениаминович психологические соображения, конечно, уже перебирал и они бы склонили чашу весов в сторону Володина. В разговоре с женой... Этот разговор с женой помимо сознания отвлекал и сбивал Рубина. Голос володинской жены был так напевен в телефон, что тревожил. И уж если что прилагать к ленте, то попросил бы Лев фотографию жены Володина. В разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии. Это очень свойственно преступнику, опасающемуся преследования. И ничего подобного нет в веселом воскресном щебете щевронка. Я согласен. Но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами. И вы должны мне поверить. По многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — щеворонок Просто за недостатком времени я не смог... Все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр. На это-то никогда не хватало времени у филолога. Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали, назови только одно имя и поручить, что именно он преступник, я почти без колебаний назвал бы «Щевранка». «Но мы так не станем делать, Лев Григорьевич», — мягко возразил Рейтман. Давайте поработаем измерителем, давайте переведем на язык цифр. Тогда и будем говорить. Но ведь от сколько уйдет времени? Ведь надо же срочно! Но если истина требует... Да вы посмотрите сами, посмотрите!» И, перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность щевронка. За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали, и уже по надвинутой папахе и по верхней губе видели, что он пришел резко недовольным. Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул. — Ну! Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману. При докладе Ройтмана веслощокое лицо Оскалупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент. Рубин изнывал при докладе Ройтмана. Даже в четких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронок и Володин. Однако для окончательного суждения нужны еще новые записи их разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал, «Но кажется, Лев Григорьевич хочет что-то добавить или поправить». Фома Аскалупов для Рубина был пень, давно решенный пень. Но сейчас он был также и государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил, волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии... Такая двойственность отнюдь не присуща, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны еще магнитные записи, но что, если говорить о личной догадке Рубина, то... Хозяин слушал уже не сонно, а сморщись брезгливо, и, не дождавшись конца объяснений, перебил. «Ворожила бабка на бабах!» «На шо мне ваша наука? Мне преступника надо поймать!» — Догладайте ответственно. Преступник здесь, на столе у вас лежит, это точно. На свободе он не гуляет, кроме этих пяти. И смотрел из-под лобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Черным драконом смолосидов припал у магнитофона за их спинами. Рубин смялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте. Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал, по возможности, отважно. — Да, Фома Гурьянович, я, собственно, мы, собственно, мы уверены, что среди этих пяти. — А что он мог еще сказать? Фома теснее прищурил глаз. — Вы отвечаете за свои слова? — Да, мы... да, отвечаем. Аскалупов тяжело поднялся с дивана. — Смотрите, я за язык не тянул. — Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем. Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять, именно их-то двоих и арестуют. — Подождите, — возразил Рубин, — но еще хоть сутки. Дайте нам возможность обосновать полные доказательства. — А вот следствие начнется, пожалуйста. На стол к следователю микрофон и записывайте их хоть по три часа. — Но один из них будет невиновен воскликнул рубин как это невиновен!» — удивился скалупов и полностью раскрыл зеленые глаза совсем уж ни в чем и не виновен органы найдут разберутся и вышел слово доброго не сказав адептам новой науки у осколупова был такой стиль руководства никого из подчиненных никогда не хвалить чтобы больше старались это был даже не лично его стиль Этот стиль и не сходил от самого. А все-таки было обидно. Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли. Как будто растоптали все, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не нужна. Если вместо одного можно арестовать двух, то почему и не всех пятерых для верности? Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа. Вспомнил, что акустическая наполовину разогнана и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одинокости в нем опять посетило его. А в Рубине угасла вся непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка. Он вспомнил, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена, и сидеть ему еще больше пяти лет. И с каждым годом все гнут и гнут революцию в болото, аппаратчики проклятые. И вот ошельмовали Югославию. Но они не высказали всего подуманного. А просто сидели и молчали. И Смолосидов молчал за их затылками. На стене уже была приколота рубиным карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом. Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что, а мы побеждаем. Постучали и вызвали Ройтмана. Начиналась объединенная партийно-комсомольская политучеба. И надо было, чтобы он шел загонять своих подчиненных и присутствовать сам.